«Двадцать шестое. И не пропустил. Лёня приехал утром и попросил меня собраться и закрыть дачу. Лучше бы за пятнадцать минут, в крайнем случае за полчаса. Времени у нас нет. Тимофей не замедлил объявиться, журчанием поприветствовал сына и степенно прошествовал к калитке и к автомобилю, с оправданной необходимостью пометить его. Тимофей». «Не вздумай сбежать», — строго произнес Леонид, но в словах его не было нужды. Тимофей же, убедившись, что машина наша, улегся на мокрых, но зеленых пока, сбитых ветром листьях в метре от автомобиля. «Отец», — сказал сын, — «сейчас поедем. Возьми, пожалуйста, какую-нибудь тряпку, подложи под кота, а то вдруг от него пятна останутся». «Возьму». «После этих слов...» Тимофей поднялся, потянулся, стряхнул себя капли и последовал за мной на заднее сиденье.